Когда я убедился, что Ренаты более нет, я закрыл ей глаза и тихо поцеловал ее лоб, покрытый холодным потом. И хотя в ту минуту любил ее со всем напряжением чувства, любовью ничем не меньшей, чем та, которую воспели поэты, ото всей души сотворил молитву, чтобы исполнилась ее надежда, и она повстречала бы своего Мадиэля. И после смерти узнала бы мир и счастье. Потом, чтобы обдумать свое положение, я сел на полу тюрьмы рядом с телом Ренаты, ибо ее смерть не только не лишила меня способности рассуждать, но даже вернула мне хладнокровие, нарушенное зрелищем ее страданий, так что слезы на моих глазах высохли. После недолгого размышления Неоспоримым представилось мне, что безрассудно было бы подвергать опасности свою жизнь и честь графа, так великодушно помогшего мне, ради бездушного тела. И что самое разумное, что мог я сделать, — это удалиться тайно. После такого решения я в последний раз прикоснулся поцелуями к губам мертвой Ренаты, потом сложил ей руки на груди, еще раз остановился взглядом, на ее неподвижном лице, чтобы впитать в себя его черты навеки, и, взяв свой факел, направился прочь из рокового подземелья. Сознаясь, что пока я шел темными залами и переходами, несколько раз мне приходила в голову мысль вернуться, чтобы умереть рядом с Ринатою, но доводами логики я умел успокоить себя, И, пройдя весь обратный путь, вышел к ночному небу из двери, около которой ждал Михель. Этот, увидя меня, воскликнул: Наконец-то, господин Руприх, давно пора. Каждую минуту могли нас захватить, как мышей в мышеловке. А где же девушка? Не успел я ответить, как стремительно приблизилась к нам та монахиня, которая сторожила вход, и задыхающимся голосом повторила вопрос «Где сестра Мария?» Я сказал в ответ обоим. Сестра Мария умерла. Но едва я произнес эти слова, как благочестивая сестра кинулась на меня, словно взбесившаяся кошка, схватила меня за ворот одежды и закричала несдержанно, так что могла разбудить весь монастырь. «Это ты убил ее, подлый!» Со всей силой я оторвал от себя эту женщину, Зажал ей рот рукой и сказал, «Клянусь тебе причистым телом Христовым, сестра Мария умерла не от моей руки, но тебя я убью подлинно, если ты будешь кричать».